Глава 20. Неожиданная победа. Пока кузины спали, Нэнси взяла дело в свои руки. Ее разум слишком усиленно работал, чтобы хотеть спать. Переводя внимательный взгляд то на лес, то на подъездную дорожку, то на сгоревший дом, она вдруг услышала шаги. Может, это нет? С надеждой подумала она. Мужская фигура. Была все еще слишком далеко, чтобы разглядеть, кто это. Пока девушка напряженно ждала, мужчина остановился. Нэнси уже была готова разбудить Бесс Джордж, но тут ей пришло в голову, что они с просонья могут заговорить и так обнаружить тебя. Когда мужчина повернул к сгоревшему дому, Нэнси оказалась в затруднительном положении. Она не осмеливалась разбудить подруг, но все же хотела проследить за незнакомцем. Ей необходимо было выяснить, кто это. Пришедший на помощь Нет любопытный сосед или сам Феликс Рейболт. Оставив подруг, Нэнси последовала за мужчиной. Перебегая от дерева к дереву, она подкралась поближе к сгоревшему дому. На ее счастье ночь выдалась безлунной, и темнота скрывала ее от посторонних глаз. Оказавшись всего в нескольких шагах от мужчины, Нэнси остановилась. Он включил фонарик. Это был не Нед Никерсон. По описаниям о многочисленным газетным фотографиям Нэнси узнала в высокой худощавой фигуре Феликса Рейболта. В руках он держал лопату. Он перебрался через обломки и принялся энергично долбить стену подвала совсем рядом с местом, где работала Нэнси. «Так вот, где его тайник» подумала юная сыщица. Она с волнением наблюдала за тем, как мистер Рейболт вынул из стены несколько камней, открыл дверцу сейфа и вытащил оттуда стопку бумаг. К ужасу Нэнси он положил пачку на землю и поднес к ней спичку. — Это улики против него, — подумала Нэнси. Нельзя, чтобы он их уничтожил. Нэнси мгновенно ринулась вперед, схватив лопату, она сбила пламя и воскликнула. «Мистер Феликс Рейболд, вы не можете сжечь эти бумаги!» Мужчина резко выпрямился и попятился назад. Нэнси схватила его за руку и сказала. «Почему вы прятались?» Мистер Рейболд быстро оправился от шока, вызванного ее неожиданным появлением, и вырвал руку. Какое-то мгновение он в полном изумлении смотрел на Нэнси. ищей когда да?» усмехнулся он. Тут мужчина неожиданно схватил оба фонарика, свой и Нэнси. Затем повернулся и побежал через двор. «Убирайся с моего пути, не лезь ни в свое дело!» — пригрозил он. Нэнси бросилась за ним, но у него было явное преимущество. Он хорошо знал местность. Поймать его можно было только в том случае, если он повернет туда, где спали Бесс с Джордж. Ей нужно их разбудить. Нэнси не знала, что предпримет Рейболт, если она закричит, но другого выхода у нее не было. «Помогите! Помогите!» — закричала она. Услышав пронзительные крики и приближающийся топот, Бесс и Джорджи окончательно уверились в том, что это голос Нэнси и что она в опасности. «Что же нам делать?» — спросила Бэс. «Крики, кажется, доносились от сгоревшего дома» цыкнула Джордж. «По подъездной дорожке кто-то бежит. Может, это спешат нам на помощь?» Услышав эти слова, Бэс мигом воспрянула духом. Она включила фонарик и, бросившись вперед, первой добралась до двух бегущих по подъездной дорожке мужчин. «Мистер Дрю? Нэт Никерсон!» С облегчением воскликнули сестры. «А где Нэнси?» — одновременно спросили те. «Не знаем» выдохнула Бесс. «Мы слышали ее крик там, у развалин!» Мужчины во главе с Недом принеслись мимо девушек. Бесс и Джордж бросились за ними. «Помогите! Помогите!» Снова раздался крик Нэнси, но на этот раз уже ближе. Внезапно на повороте подъездной дорожки из зарослей кустарника показалась мужская фигура. Человек слишком поздно заметил приближающихся к нему людей, Чтобы остановиться, повернуть назад он не мог, потому что прямо за ним появилась Нэнси. Мужчина бросился в сторону лужайки. «Стоять!» — резко скомандовал мистер Дрю. «Папа!» — воскликнула Нэнси и через мгновение узнала вторую фигуру. Нет! Феликса Рейблто быстро поймали. Появление двух мужчин не оставило у владельца поместья сомнений в том, что его игра окончена и он почти не сопротивлялся, когда его вели к седану Карсона Дрю. «Вам, девочки, лучше поехать с нами», — предложил мистер Дрю. Вернетесь за машиной позже». Они с готовностью согласились. «Куда вы меня везете? пробормотал Рейблд. садясь в седан. «В тюрьму», — коротко ответил мистер Дрю. «В тюрьму?» — взвизгнул пленник. «Я ничего не сделал!» «Может и нет, но из-за вашего исчезновения...» Туда упекли ни в чем не повинного человека. Вы должны немедленно подтвердить, что Джо Свенсон не имеет никакого отношения к вашему исчезновению и пожару. Свенсон, повторил пленник, он. Рейболд замолчал и откинулся на сиденье. Он казался больным и измученным. Его лицо было грязным и небритым, одежда порванной и испачканной. «Как вы с папой умудрились появиться в самый нужный момент?» спросила Нэнси у Неда. «Ну, меня не было дома с самого утра», объяснил Нед. «А вечером я направился в Риверхайтс повидаться с тобой. Миссис Груин сказала, что ты уехала в Мэплтон. Она полагала, что я с тобой. Из твоего дома я позвонил маме, а она передала мне твое сообщение». Мистер Дрю добавил. «А я вернулся домой как раз, когда Нед уходил». И, услышав что ты задумал решил поехать с ним. В тюрьме Трюга Феликс, казалось, даже не нервничал. Отвечая на вопросы полиции, он признался, что действительно договаривался с Джо Свенсоном о встрече, но в момент взрыва его дома не было. «Это правда, что у вас в подвале незаконно хранились взрывчатые вещества?» — спросила его Нэнси. Рейблд кивнул. Он заявил, что взрыв и пожар — были случайностью. На вопросы о его исчезновении он давал уклончивые ответы. Рейболд сказал, что сначала был в шоке от случившегося, а потом, не помня себя, ушел в лес. «И исчезли», — сказал Карсон Андрю. «Надо полагать, мистер Рейболд, у вас имеется солидная страховка от несчастных случаев и пожаров. Ваша жена могла бы забрать деньги» а позже встретиться с вами в каком-нибудь условленном месте. По предательскому румянцу, залившему лицо Рейболта, адвокат понял, что их Нэнси догадка оказалась верной. Однако Рейболт ни в чем не признался. Они решили, что Мэплтон стал для хитрюги Феликса слишком опасным. У него появилось много врагов, и он, вне всякого сомнения, жил в постоянном страхе. Пожар дал ему возможность незаметно ускользнуть. «Похоже, мы не можем его задержать», — сказал капитан полиции. «Но «Ну, это, конечно же, очистит имя Свенсона. Простите, что нам пришлось его арестовать, мисс Дрю. Но вы должны признать, что все улейки указывали на него». В комнату вели Джо Свенсон. Он был очень рад, что его освободили, и поначалу не мог поверить своему счастью. Изобретатель со слезами на глазах. Поблагодарил Нэнси и ее друзей за помощь. «Жаль, что Феликса Рейболта нельзя задержать», — сказала Нэнси. «Разве его не в чем обвинить?» «Боюсь, что нет», — ответил ей отец. «Всем известно, что он обманул многих, включая и моего клиента, но у нас нет доказательств. Нам нужны документы, письма». Нэнси схватила отца за руку. «Возможно, я смогу их раздобыть», — с волнением произнесла она, — и рассказала о бумагах, которые Рейболд пытался сжечь, но не успел. «Отлично!» — сказал мистер Дрю, а Бест, Джордж и Нет в изумлении уставились на нее. «Если капитан Джонсон не против, мы немедленно отправимся туда с полицией». Капитан вызвал лейтенанта и велел ему сопровождать компанию к сгоревшему дому. Помимо этого, он добавил, что пока документы не доставят в отделение полиции, «Мистеру придется оставаться здесь». Остальные поспешили на улицу и сели в патрульную машину. Добравшись до развалин, Нэнси указала на сейф. Лейтенант быстро собрал с земли записи, которые Рейболт не успел сжечь, и достал из сейфа еще несколько документов. Вернувшись в полицейский участок, компания с удивлением обнаружила там миссис Рейболт. Она убеждала мужа ни в чем не признаваться. Капитан Джонсон передал документы мистеру Дрю. «Пожалуйста, взгляните на это», — попросил он. «Если они имеют какое-то отношение к делу...» Феликс Рейбл скачал со стула. «Не читайте их! Я признаю, что выплачивал небольшие суммы изобретателям и обещал им гонорары, которые никогда не отправлял, хотя и продавал их разработки за большие деньги. Я с каждым из них расплачусь!» «Феликс! Феликс!» — воскликнула его жена. — Не сдавайся! Она сердито посмотрела на Нэнси. — О, посмотри, что ты наделала! Рейболд, похоже, ее не слышал. — Я всем заплачу. Даже если на это уйдут мои последние деньги, я сделаю все, что угодно. Только не сажайте меня в тюрьму. — Не делай этого! Не делай! — взмолилась миссис Рейболд. Тогда нам конец! «Нам конец, если я не признаюсь», — пробормотал ее муж, — «потому что мне придется сесть в тюрьму». Миссис Рейболд опустилась на стул, закрыла лицо руками и зарыдала. На мгновение Нэнси стало ее жаль, но тут вдруг женщина яростно выпалила. «Мы все отлично спланировали, без сучка, без задоринки, но тут...» понадобилось вмешаться этой Нэнси Дрю и испортить нам жизнь. Все присутствующие с удивлением уставились на миссис Рейболт. Офицер наклонился к ней и спросил. «Вы признаете, что намеренно спланировали с мужем всю эту бессовестную аферу?» «Молчи!» — крикнул Рейболт. «Но сказанного уже не воротишь. Мало-помалу муж с женой...» Полностью признались, что замыслили этот заговор, чтобы получить по страховому полису кругленькую сумму, а затем исчезнуть. Наконец, Рейболд рассказал, что установил на первом этаже телевизор, чтобы с помощью дистанционного управления вызвать в доме взрыв. Он планировал, что это произойдет, когда навстречу явится Джо Свенсон. «Но Свенсон пришел на 20 минут раньше», — проворчал мистер Рейболд так что я в срочном порядке устроил взрыв и не забрал из сейфа документы. Я знал, что смогу вернуться за ними позже. В ходе дальнейших расспросов выяснилось, что миссис Рейбл должна была все обставить так, чтобы детективы выследили изобретателя и свалили всю вину на него. К концу допроса все в комнате чувствовали к Рейбл там стойкое отвращение. «Да они профессиональные мошенники», «Наживались, обманывая людей», — подумала Нэнси. Обоих супругов арестовали, им разрешили позвонить адвокату, но еще до того, как он прибыл, Рейблд попросил жену достать из сумочки чековую книжку и выписал на имя Джо Свенсона чек на несколько тысяч долларов. «Если поройтесь в спасенных Нэнси Дрю документах», — сказал владелец особняка, — то найдете в них квитанцию о продаже его изобретения корпорации «Стритер». Мистер Дрю взглянул на квитанцию и заметил, что сумма в чеке на 500 долларов меньше суммы, указанной в квитанции. «Я получил от мистера Рейболта 500 долларов наличными», — заговорил Джо Свенсон. Затем без тени улыбки добавил. «Благодарю за чек, мистер Рейболт». Мистер Дрю тем временем продолжал просматривать спасенные Нэнси бумаги. Он сердито хмурился, но ничего не говорил, пока не наткнулся на похлый конверт. «Это чертежи, украденные у моего клиента, мистера Симпсона», — заметил он, вскрыв конверт. «Я заберу их, мистер Рейблд, и капитан Джонсон. Думаю, вам лучше придержать остальные документы у себя и проследить за тем, чтобы все изобретатели получили то, что им причитается». «Разумеется», — заявил офицер. Все, кроме Рейблтов, покинули полицейский участок. Нэт предложил все еще потрясенному Джо Свенсону подбросить его до дома, чтобы сообщить радостную весть жене. «Приходите все завтра к нам на ужин. Отпразднуем победу!» — предложила Нэнси. «Нэт, ты не мог бы...» «Да, я с удовольствием привезу Свенсонов, сказал он, не дожидаясь окончания просьбы Нэнси. Бесс усмехнулась. «Мы бы ни за что на свете не пропустили такой ужин» и Джордж энергично закивала. На следующий день в доме Дрю царили радость и веселье. Свенсоны сияли от счастья, а мать Ханни сказала, «Своим счастьем мы обязаны тебе, Нэнси». «Думаю, вы обязаны этим тому факту, что ваш муж потерял дневник», с улыбкой ответила Нэнси. «Да», — сказала Джордж, «если бы не имеющиеся в нем зацепки. Нэнси никогда не смогла бы найти владельца, и помочь семье воссоединиться». Когда праздничный ужин подошел к концу, мистер Свенсон упомянул, что Бейлор Уэстон назначил его на высокую должность в экспериментальном отделе завода и повысил зарплату. «Это замечательно!» — поздравила его Нэнси. «Вы были так добры к нашей семье!» — заговорила миссис Свенсон. «Нам хотелось бы как-то вас отблагодарить». Она вручила каждой из девушек по изысканно упакованному свертку. «Это просто безделушка», — извиняющимся тоном сказала она. «Вовсе нет», — воскликнула Нэнси, обнаружив в свёртке красивый кошелек. Открыв его, юная сыщица нашла внутри записку. В ней говорилось. «Пожалуйста, оставь себе мое кольцо с печаткой на память об этом деле и о нашей глубокой благодарности за все. «Что ты для нас сделала?» Джо Свенсон. «Конечно, с радостью!» сорвавшимся от волнения голосом сказала Нэнси. «Это кольцо очень много для вас значило, а теперь и для меня». Бесс с Джордж тоже получили кошельки, а нет бумажник. Они сердечно поблагодарили Свенсонов. Вскоре изобретатели его семья уехали, пообещав часто навещать Нэнси и ее отца. Юная сыщица почувствовала невероятный прилив радости. Так было всегда, когда ей удавалось крепко сдружиться с теми, кому она помогала. «Ужин и впрямь удался!» — блаженно вздохнула Бесс. «Как было весело!» «Знаешь, — сказал Нэт, — у меня появилась мысль тоже завести дневник». «Почему бы и нет?» — не задумываясь, произнесла Нэнси. Она заметила, что Нэт смотрит ей прямо в глаза. «Я так и сделаю. И на его страницах будут описания наших с тобой свиданий». Нэнси уклончиво ответила. «Ты мне здорово помог в разгадке дела Свенсона. Может, скоро подвернется другое, над которым мы сможем поработать вместе?» Текст читала Ксения Бржазовская.